Этот инспектор круглый идиот, Паркер, выдумает тоже. Мне это лучше знать. И с этим несколько расплывчатым заявлением она удалилась на покое. Я узнаю профессию моего соседа. Твой утренний обход я совершал с непростительной быстротой. Единственным оправданием могло послужить то, что все мои пациенты уже выздоравливали. Когда я подошел к дому, Каролина ждала меня на пороге. «У нас Флора Эккроит», — возбужденно зашептала она. «Что ж жду?» — я постарался скрыть свое изумление. «Она очень хочет видеть тебя. Ждет уже больше часа». Флора сидела у окна нашей маленькой гостиной. Она нервно сплетала и расплетала пальцы. Ее лицо поразило меня своей блядностью, но заговорила она спокойно, как всегда. «Доктор Шепард, я пришла просить у вас помощи». «Конечно, дорогая, он вам поможет», — пообещала Каролина. «Не думаю, чтобы присутствие Каролина было желательно Флоре. Она, конечно, предпочитала поговорить со мной наедине». «Не можете ли вы проводить меня к вашему соседу?» «К моему соседу?» Изумленно переспросил я. «Да, вы знаете, кто он?» ну, нам казалось, что это парикмахер ушедший на покое Голубые глаза Флоры широко раскрылись. «Да ведь это же Эркюль «Тот самый частный сыщик!» — Бельгиец. Говорят, он чудо какое-то. Год назад удалился от дела и поселился здесь. Я не знал, кто он, но обещал никому не говорить, потому что Мстье Пуаро не хотел, чтобы его беспокоили Так вот он кто такой, — с расстановкой сказал я. — Вы же слышали о нем, конечно. «Я, понятно, тупею с возрастом, как часто сообщает мне об этом Каролина, отстает жизни, но об Эркюле Пуаро я, тем не менее, слышал, слышал». «Необычайно!» — воскликнула Каролина, не зная, к чему это относилось. Возможно, к тому, что на этот раз она потерпела явное поражение, не разведав раньше всех про нашего соседа. «Вы хотите пойти к нему?» Раздумчиво спросил я, «А зачем?» «Чтобы он расследовал это убийство?» — ответила Каролина. «Не спрашивай глупостей, Джеймс». «Я не спрашивал глупостей, Каролина не всегда знает, к чему я клоню». «Вы не верите в инспектора Дэвиса?» — спросил я. «Конечно», — сказала Каролина, «и я не верю». Можно было подумать, что убили дядю Каролины. «Но...» «Почему вы думаете, что он согласится?» — спросил я. «Ведь, по вашим словам, он удалился на покой?» «В том-то и дело», — сказала Флора. «Мне надо убедить его». «А вы уверены, что поступаете правильно?» — спросил я на этот раз очень серьезно. «Разумеется», — сказала Каролина. «Я сама с ней пойду, если она захочет». «Я предпочла бы пойти с доктором», — напрямик сказала Флора. Она поняла, что никакими намеками Каролину не проймешь. «Выглядит ли?» — пояснила она, тактично смягчая свою прямолинейность. «Доктор Шепард нашел тело и сможет сообщить им все Пуаро, все детали». «Да, да, конечно. Неохотно согласилась Каролина. Понимаю. Я прошелся по комнате из угла в угол». — Флора, — сказал я очень серьезно, — послушайтесь моего совета. Не вмешивайте в это дело сыщика. Флора вскочила, возмущенно покраснев. — Я знаю, почему вы так говорите, но потому-то я и хочу пойти туда. Вы боитесь, а я нет. Я знаю Ральфа лучше, чем вы. Причем тут Ральф. — сказала Каролина. Мы оба промолчали. — Ральф, может быть, слабохарактерен? — продолжала Флора. — Может быть, он наделал массу глупостей в прошлом.